Глава 59. 17.35. Кейси встала в одну из длинных очередей к турникету «Голден Феррис». Напирая друг на друга и толкаясь, люди торопились протиснуться по проходу, чтобы успеть на паром. Раздался резкий звук сигнального колокола, и те, кто шел впереди, прибавили ходу. Кейси невольно тоже ускорила шаг. Шумная, разгоряченная человеческая масса вынесла ее на паром. Надя место населой стала уныло смотреть на гавань, размышляя, получилось ли у нее провернуть свою часть сделки. Господи, Кейси, воскликнул тогда Мертек, да головной офис ни за что не пойдет на такое. Не пойдет, значит, упустит величайшую возможность в своей жизни. И ты тоже. Для тебя это прекрасный шанс. Хватай его обеими руками. Только подумай, какое вы все заработаете лицо, если сейчас поможете, Стронс, когда Данрос придет к тебе, если придет. Придет. Я сделаю так, чтобы он пришел. А когда он придет, скажи, что все это придумал ты, а не я, и что ты, но Кейси, не, нет. Это должна быть твоя идея. Я поддержу тебя на тысячу процентов с Нью-Йорком. А когда Данрос придет к тебе, скажи, что, помимо всего прочего, хочешь статус старого друга. Господи, Кейси, мне и так хватает забот. Как я объясню этим тупицам дома, что такое старый друг и лицо? Так и не объясняй ничего». Если ты это провернешь, станешь самым значительным американским банкиром в Азии. — Да, — сказал себе Кейси, замирая в надежде. — А я вытащу Линка из ловушки Горнта. Я знаю, что права насчет Горнта. — Ни черта ты не права, Кейси! Зло возразил на это сегодня утром Бартлетт. Впервые за всю историю знакомства он разозлился на нее. Но это очевидно, Линк парировала она. Я не пытаюсь вмешиваться. Как же не пытаешься? Ты заговорил про Орланду, а не я. Ты соловьем разливался, рассказывая о ней. Ах, как она великолепно готовит, как прекрасно танцует, как замечательно одевается и как с ней здорово. Я ведь только спросила, хорошо ли ты провел время? Ну да, конечно. Слышала бы ты себя. Что за гнусный тон? Настоящая ревнивая мигера. И дурак поймет, что ты имела в виду. Надеюсь, ты отвратительно провел время. Линк прав, мучительно думала Кейси. Если он хочет провести ночь на стороне, это его дело. Мне следовало промолчать, как всегда, и не разводить антимоний. Но ведь сейчас все по-другому. Он в опасности и не понимает этого. Боже мой, Линк, этой женщине нужны твои деньги и власть, больше ничего. Сколько ты с ней знаком? Пару дней. Где ты познакомился с ней? У Горнта. Должно быть, он ею и руководит. Таких хитрых типов еще поискать. Я навела кое-какие справки, Линк. Он платит за ее квартиру, оплачивает ее счета. Она... она все это мне рассказала. Все про него и про нее. И это в прошлом. Можешь забыть про Орланду, ясно? И перестань поливать ее грязью, поняла? У парка он многое поставлено на то, будет это Данрос или Горнт. И тот, то другой воспользуются любыми тактическими приемами, чтобы подорвать твой авторитет, уложить или подвергнуть напа. И главное слово здесь — уложить. Брось, Кейси. Ради бога. Ты никогда раньше не была ревнива, а сейчас согласись. Тебя хоть связывай. Она — все, чего только может пожелать мужчина, а ты... Она вспомнила, как он осекся. Глазам подступили слезы. Он прав, черт возьми, я не такая. Я проклятый автомат для ведения бизнеса неженственная, как она. Меня нелегко затащить в постель, и мне неинтересно быть домохозяйкой, по крайней мере, пока. И у меня никогда бы не получилось, как у нее. Орландо мягкая, уступчивая, с золотистой кожи, замечательно готовит, прекрасное тело, великолепные ноги, хороший вкус, вышкаленная и сексопильная. Господи, какая она сексопильная! И лишь одна мысль в ее треклятой башке, как заполучить богатого мужа. Это француженка права. Линк для любой никчемной куклы — Азиатской авантюристки, легкая пожива, простак которого легко обвести вокруг пальца, а Орланда по этой части переплюнет всех в Гонконге. Черт! Но что бы ни говорил Линк, все же я права насчет нее и насчет Горнта. Или не права? Давай смотреть правде в глаза. Опереться мне не на что, кроме неясных слухов и собственной интуиции. Орландо обратил меня в бегство. Я улепетываю, сама не своя от страха. Моя ужасная ошибка в том, что я вела себя с Линком, так не сдержана. Вспомни, что он сказал перед тем, как вышел из люкса. «Чтобы с этого момента ты, черт побери, не лезла в мою личную жизнь. О, Боже!» Дул приятный ветерок, паром летел через гавань, двигатели мерно работали, сампаны и другие лодки проворно уступали дорогу, низко нависшее небо было затянуто тучами. Не обращая на все это внимания, она смахнула слезы и, вынув зеркальце, проверила, не потекла ли тушь. Донесся гудок грузового парохода, величественно проплывавшего мимо с трепещущими на метру флагами. Но Кейси его не видела, как не заметила и громада ядерного авианосца, пришвартованного у Адмиральской пристани на гонконгской стороне. «Давай-ка соберись», — пробормотала она горестно, обращаясь к своему отражению в зеркале. «Господи, ты выглядишь на все сорок». На тесных деревянных скамьях было полно народу, и она неловко пошевелилась, зажатая между другими пассажирами, большинство которых составляли китайцы, — хотя тут и там попадались увешанные фотоаппаратами туристы и другие европейцы. Нигде не оставалось ни дюйма свободного места. Были забиты все трапы, все сиденья, и на обеих палубах группа пассажиров уже толпились на аппарели, готовясь сойти на берег. Сидевшие рядом китайцы, несмотря на неудобства, умудрялись читать газеты, так читают в метро. С лишь разницы, что время от времени они шумно отхаркивали, чтобы прочистить горло. Один сплюнул. На переборке прямо перед ним красовалась огромная надпись на китайском и на английском. «Не плевать, штраф 20 долларов». Он снова отхаркнулся, и Кейси захотелось выхватить у него газету и надавать ему по голове. В памяти всплыло сказанное как-то Тайбанем. «Мы уже больше 120 лет пытаемся изменить их, но изменить китайцев не так-то просто». И не только их, подумала она. Голова раскалывалась. «Не просто изменить все и вся в этом мире мужчин, Тайбань прав». «Ну так и что же мне делать?» С Линком менять правила или нет? Я их уже изменила. Я уже действую через его голову со своей схемой спасения. Это, во-первых, говорить Линку о ней или нет. Данрос меня не выдаст. А мэр так припишет все себе. Ему придется это сделать, если первый центральный пойдет на мои условия. Когда-то сказать придется. Но сработает схема или нет, что будет с нами, Линком и мной, она пыталась найти решение уставив пространство перед собой невидящий взгляд. Паром уже подходил к причальной стенке терминала в Коулуне. Ему уступили дорогу два других парома, направлявшихся на Гонконгскую сторону. Все вокруг повскакали и начали проталкиваться к аппареле с левого борта. Судно от этого слегка накренилось. Господи! Взволнованно подумала Кейси, вырванная из своих размышлений. Нас ведь должно быть человек пятьсот на каждой палубе. Тут она смущилась от боли, потому что какая-то нетерпеливая китайская Матрона, протискивавшаяся мимо, наступила ей на ногу, но даже не заметила этого и устремилась дальше, к началу очереди, распихивая всех по дороге. От боли Кейси вскочила, хотелось отходить, мерзавку, зонтиком. «Они просто что-то... верно?» — мрачно пошутил стоявший за ней высокий американец. «Что? О, да-да, просто что-то. Есть среди них такие». Вокруг толпился народ, стискивая ее все сильнее. От этой давки ей вдруг стало дурно, как в замкнутом пространстве. Почувствовав это, американец оттеснил людей корпусом, создав вокруг нее немного свободного места. Те, кого он отодвинул, уступали место с явным неудовольствием. «Спасибо», — поблагодарила она. Ей стало легче, и тошнота отступила. «Да, спасибо. Я Роузмонд, Стэнли Роузмонд. Мы встречались у Тайбани». Удивленная Кейси обернулась. — Ух, извините, я, наверное... Наверное, я была где-то далеко-далеко и... Не, извините, как дела? Тут же вежливо спросила она, совершенно не помня его. В основном по-старому, Кейси. Роузмонт смотрел на нее сверху вниз. — А у вас что-то не так? Добродушно поинтересовался он. — О, все в порядке. Да-да, все в порядке. Она отвернулась, смущенная, что он заметил ее состояние. Стоявшие на носу и корме матроса бросили швартовочные концы, которые тут же были пойманы и накинуты на кнехты. От напряжения толстой канаты заскрипели так, что у Кейси аж зубы свело. Паром встал точно у стенки, начал опускаться трап. Не успел он опуститься полностью, как толпа уже хлынула с парома, и Кейси вынесла вместе с ней. Через несколько ярдов напор ослаб, и она зашагала по рампе своим обычным шагом. На аппарель, опущенную... С другого борта уже устремился поток пассажиров, едущих на гонконгскую сторону. Ее догнал Роузмонд. «Вы живете в ви и «Да», — ответила она, — «а вы?» «О, нет, у нас квартира на гонконгской стороне. Собственность консульства. Вы здесь давно?» «Два года. Интересная штука, Кейси. Примерно через месяц появляется такое ощущение, что ты под замком. Пойти некуда, везде столько народу. И за дня в день видишься с одними и теми же приятелями». Но вскоре понимаешь, как это здорово. Вскоре проникаешь с ощущением, что ты в центре событий, в центре Азии, где сегодня все и происходит. Гонконг — сердце Азии, это точно. Хорошие газеты, прекрасная пища, хороший гольф, скачки, морские прогулки. Можно съездить в Тайбэй, Бангкок или еще куда. В Гонконге здорово. Но, конечно, он не идет ни в какое сравнение с Японией. Япония — нечто совсем другое. Все равно, что побывал в стране Оз. «Страна Оз. Волшебная страна», описанная в детской книге американского писателя Фрэнка Баума, «Удивительный волшебник страны Оз». 1900-й. Вольный перевод этой книги на русский язык под названием «Волшебник изумрудного города» впервые опубликован Александром Волковым в 1939 году. «Это хорошо или плохо?» «Замечательно, если ты мужчина. Для жен непросто, очень непросто, и для детей тоже». «Ты беспомощен, ты чужой, и об этом тебе напоминают на каждом шагу. Даже название улицы не прочтешь. Я был там два года в командировке. Мне очень понравилось. Но Афина, моя жена, должно быть, вспоминает об этом с отвращением». Роузман засмеялся. «Она терпеть не может, Гонконг рвется обратно в Индокитай, во Вьетнам или Камбоджу. Несколько лет назад она была медсестрой во французской армии». Поглощенная собственными проблемами, Кейси тем не менее уловила что-то в его словах и стала прислушиваться — Она француженка? Американка. Ее отец был какое-то время послом, когда французы там воевали. «У вас есть дети?» — спросила она. «Двое, оба мальчики. У Афины это второй брак». Она опять что-то почувствовала. «Сыновья от ее первого брака?» «Один, да. Она была замужем за вьетнамцем. Его убили перед самым Диен Бьенфу. Тогда французы еще правили страной или их оттуда уже изгоняли». Дьен. Бьенфу — небольшой городок на северо-западе Вьетнама, где в 1954 году войска Вьетнама под руководством Хо Ши Мина нанесли поражение французским войскам. «Бедняга погиб до того, как родился маленький Вьен. Он мне как родной. Да, оба сына у меня славные ребята. Вы сюда надолго?» Это зависит от моего босса и нашей сделки. Вы, наверное, знаете, что мы хотим наладить связи со Стронс. В городе только об этом и говорят. Помимо пожара в Абердине, наводнения, всех этих грязевых оползней, тропического шторма, падения акций Стронс, массового изъятия денег из банков и развала рынка. Одно можно сказать о Гонконге. Скучно здесь не бывает. Вы считаете, он выдержит? Тайбань? Я только от него надеюсь, что да. Он уверен в своих силах, весьма уверен. Он мне нравится. Да, Бартлетт мне тоже нравится. Вы с ним давно? Семь лет. Почти семь. Они уже вышли из терминала, но людей меньше не стало. Справа открывалась гавань, и они, разговаривая, направились на восток к подземному пешеходному переходу, ведущему к Ви энд Эй. Роузмонт указал на небольшой магазинчик под названием «Чашка риса». Афина здесь работает время от времени. Магазин благотворительный, хозяева-американцы. Вся прибыль идет в пользу беженцев. Много жен приходит сюда поработать денек-другой, чтобы было не так скучно. Вам-то, я понимаю, скучать не приходится. Занята все семь дней в неделю. Я слышала, Лин говорил, что вы собираетесь на выходные в Тайбэй. Вы там будете впервые? Да, но я не еду. Едут только Линк и Тайбань. Кейси не удалось остановить тут же возникшую мысль — Берет ли Бартлет с собой Орланду? Он прав, это не мое дело. Но Парк — он мое дело. И раз уж противник захватил Линка с потрохами, то чем меньше он знает о плане с первым центральным, тем лучше. Довольная тем, как бесстрастно пришла к решению, она продолжала беседовать с Роузмонтом, рассеянно отвечая на его вопросы. Ей было приятно поговорить с кем-то из своих, с человеком занятым и заинтересованным. «И Тайбэй другой. Народ там беспечнее». — Не такой сугубо практичный, но приятный, — объяснял он. — Мы на Тайване пользуемся популярностью, там и чувствуешь себя по-другому. Значит, вы действительно намерены расширяться? Для такой большой сделки, я полагаю, у вас должно быть десяток исполнителей. — Нет. Сейчас здесь только мы двое. Форрестер, он возглавляет подразделение по производству пенопласта, и наш юрист. Упомянув о нем, Кейси напряглась, черт бы его побрал, ведь мог сорвать все наши планы. Организация Улинков в парк, он прекрасная. Я занимаюсь ежедневной рутиной, а он определяет политику. Вы акционерное общество? О, конечно. Но с этим тоже все в порядке. Контрольный пакет у Линка и наши директора, и акционеры нам не докучают. Дивиденды растут. А если пройдет сделка со Стронс, они просто взлетят. Нам бы побольше американских фирм в Азии. Именно торговля сделала британскую империю великой. Желаю удачи, Кейси. Да, чуть не забыл как бы невзначай вернул он. «Вы помните Эда? Эда Лэнгана моего приятеля. Он был вместе со мной на приеме у Тайбаня. Он знаком с одним из ваших акционеров. Этого парня зовут Бестацо или как-то в этом духе». «Бонастасио» удивилась Кейси. «Винченцо Бонастасио?» «Да, думаю, именно так», — подтвердил он, пристально наблюдая за Кейси, и, поймав ее, вопросительный взгляд добавил. «Я что-то не так сказал?» «Да нет». Простое совпадение. Анастасию приезжает завтра. Завтра утром что?» Он уставился на нее, и Кейси рассмеялась. «Можете сказать своему приятелю, что Бонастасио будет жить в Хилтоне?» Голова у Роузманта шла кругом. «Завтра? Черт меня побери!» они с Ленгоном старые приятели?» Осторожно спросила Кейси. «Нет, просто знакомые. По словам Эда, Бонастасио тип еще тот. Он азартный игрок, верно?» «Да». «Вам он не нравится». Я встречала его всего пару раз. На скачках. Он играет по-крупному в Дельмар. Я не очень жалую и игроков, и азартные игры. Они пробирались через толпу. Людские орды напирали на них иззади и спереди. В переходе стоял запах плесени человеческих тел. Кейси очень обрадовалась, когда они снова выбрались на свежий воздух, мечтая принять душ, выпить аспирин и прилечь отдохнуть до восьми вечера. За стоящими впереди зданиями проглядывала восточная гавань, В низко нависшие облака взмыл реактивный самолет. На глаза Роузмонту попались высокие палубные краны, стоящего у стенки советского Иванова. Невольно переведя взгляд на гонконгскую сторону, он убедился, как нетрудно разглядеть в мощный бинокль весь американский авианосец и чуть ли не сосчитать на нем все заклепки. «Испытываешь гордость, что ты американец, верно?» — радостно проговорила Кейси, проследив за его взглядом. — Если вы из консульства, то, наверное, были на борту этого корабля. — Конечно, на экскурсии, счастливчик. Я был там вчера. Капитан устраивал прием для местных. Вот я к ним и присоединился. Роузмунд опять солгал, и снова это далось ему без особого труда. Он был на борту вчера поздно вечером и еще раз сегодня утром. Первый разговор с адмиралом, капитаном корабля и начальником службы безопасности вышел бурным — Все никак не хотели поверить, что имела место обширная утечка секретной информации, пока Роузманд не предъявил фотокопии секретного грузового манифеста вооружений на борту корабля и наставления к наводящим системам. Теперь предатель находился на гауптвахте под пристальным наблюдением и круглосуточной охраной людей из Сейру. Скоро он расколется. «Да», — думал Роузманд, — «а потом тюрьма лет на двадцать». «Будь моя воля, я бы сбросил болвана в эту чертову гавань. Черт, я ничего не имею против всех этих Меткиных и КГБ. Эти ублюдки просто выполняют свою работу, хоть и во вред нам. Но наши собственные парни. Окей, дружок, ты попался. Расскажи для начала, зачем ты на это пошел? Из-за денег? Иисусе Христе». В досье значилось, что он родом из маленького городишки на Среднем Западе, в работе был примером для всех, и ничего в его прошлом и настоящем не указывало на то, что он может выдать тайну. Человек спокойный, хороший компьютерный программист, пользуется любовью соотечественников и доверием начальства, никаких симпатий к левым, не ни гомосексуалист, никакого шантажа, ничего. — Так в чем же дело? — спросил его Роузмонт. Этот тип подошел ко мне в Сан-Диего и сказал, что хотел бы знать все про Коррехидор и что он заплатит. В Сан-Диего, втором по величине городе Калифорнии, размещены многие военные объекты, в том числе базы ВМФ и морской пехоты. — Ну а ты не понимаешь разве что это измена? — Что ты предал свою страну. — Черт побери, ему и нужно-то было несколько фактов и цифр. И что, какая разница? — Проклятые коммуняки взлетят на воздух в любое время, когда нам этого захочется. Корри Хидер лучший авианосец, который когда-либо ходил по морям, а тут наклюнулась дельце и захотелось посмотреть, получится ли у меня. К тому же они платили сразу. Господи, ну как нам хранить секреты, когда есть такие, как этот, с мозгами в задницу устала, — задавался вопросом Роузмонд. Он шел, поддерживая разговор с Кейси, прощупывая ее, стараясь понять, насколько... Неблагонадежны она и Бартлет из-за их связи с Банастасью. Вскоре вместе с другими они уже поднимались по широким ступеням отеля. Улыбающийся швейцар открыл перед ними вращающиеся двери, в холле царила суета. Кейси, у меня еще есть время до встречи. Можно предложить вам выпить?» Кесси подумала, потом улыбнулась. Он ей нравился, и она была не прочь еще поболтать с ним. «Да, спасибо. Только сначала я, с вашего позволения, заберу почту, окей?» И она пошла к стойке портье. Там ее ждал целый ворог телексов и посланий от Джанелли, Стайглера и Форрестера с просьбой позвонить. И написанная от руки записка Бартлета. Обычные инструкции по паркон, с которыми она была согласна, и просьба проверить готовность самолета к полету в воскресенье. Заканчивалась записка следующими словами Кейси «Мы будем работать в Ротвилл-Горнт». «Давай встретимся за завтраком в Люксе в девять утра. До встречи». Она вернулась к Роузмонту. «Очень жаль. Но нельзя ли нам...» «Перенести это на другой раз. Плохие известия? О нет, просто целая куча дел». «Да, конечно, но, может, вы не откажетесь поужинать на следующей неделе, вы и Линк. Я хотела бы познакомить вас с Афиной. Она позвонит вам, чтобы назначить день, окей?» «Спасибо, с удовольствием». И Кейси ушла. Всем существом она еще больше утвердилась в намерении действовать, как решила. Роузмонд проводил ее взглядом, потом заказал Кати Сарк» марка шотландского виски с 1923 года, на этикетке которого изображен одноименный знаменитый британский клипер, построенный в 1869 году, Содовый и стал ждать, погрузившись в размышления. Сколько денег вложено у Бонастасио в Паркон И что он получает взамен? «Иисусе Христе парк он занимает ведущее положение в оборонной и аэрокосмической промышленности. Они производят много чего секретного». — Что здесь делает этот тип? Слава богу, что сегодня за Кейси взялся я сам, а не поручил одному из своих ребят. Он мог бы и не узнать про Банастасью. Подошел Роберт Армстронг. — Господи, Роберт, что ты неважно выглядишь, — сказал американец. — Тебе бы надо в отпуск. Или выспаться как следует, или отдохнуть с девчонками. — Шел бы ты. — Готов? — Тогда лучше пойдем. У тебя есть время выпить на ход ноги. Встречу в банке перенесли на семь, так что времени еще полно. «Да, но я не хочу опаздывать, ведь мы встречаемся с губернатором у него в офисе. Окей». Роузмонт послушно допил свой виски, подписал счет, и они направились обратно к паромному терминалу. «Как там учебный заход?» — спросил Армстронг. «Они все еще там. С развивающимися знаменами. Похоже, что восстание в Азербайджане провалилось». Роузмонт обратил внимание на подавленное состояние англичанина. «Что тебя гложет, Роберт?» Иногда мне совсем не нравится быть полицейским, вот и все. Армстронг вынул сигарету и закурил. Я думал, ты бросил курить. Я и бросил. Послушай, Стэнли, дружище, лучше предупредить тебя. Ты, как в той поговорке, несешься вниз по горной речке без весла. Кросс так взбешен, что хоть в психушку отправляй. Ну что там еще стряслось? Многие так считают его ненормальным. Господи, начнем с того, что наводку насчет папок АМГ дал вам Эд Лэнган. — Мы же союзники, черт побери. — Верно, — мрачно подтвердил Армстронг. — Но это не значит, что ты можешь проводить никем не дозволенный налет на совершенно чистую квартиру, которая принадлежит абсолютно чистой телефонной компании. Кто я? Роузман сделал обиженный вид. — На какую еще квартиру? — Синклер Тауэрс, квартира 32. Ты со своими гориллами явился туда среди ночи и вышиб дверь. Можно спросить, с какой целью? Откуда мне знать? Роузман понимал, что должен блефовать до конца, но никак не мог успокоиться из-за того, что скрывавшимся в проклятой квартире удалось сбежать, их даже не видели в лицо. Он был в бешенстве из-за утечки с авианосца, из-за того, что нельзя допросить Меткина, из-за всей этой неразберихи с Севрином и вероломства Кросса, это и заставило его отдать приказ о налете. Один из его китайских информаторов прослышал, что, хотя квартира пустует, ее иногда используют агенты врагов-коммунистов, неизвестно какого пола, и что очередная встреча состоится сегодня. Конначи, который возглавлял налет, а он парень толковый, вроде видел, как двое мужчин выскользнули через запасной выход, но сказать наверняка не мог. Все, конечно, старательно обыскали, но парочка бесследно сгинула, а в квартире не нашли ничего, что могло бы подтвердить или опровергнуть утверждение агента, кроме двух полупустых рюмок. Рюмки прихватили с собой проверили на отпечатки пальцев. На одной не обнаружилось ничего, зато на другой отпечатков было полно. «Я никогда не был в 32-й квартире в Синклер-Тауэрс, побойся бога». «Ты, может, и не был, но твои кистонские копы были». «Кистонские копы. Серия комедий», 1912-1917 год немого кинематографа студии Кистоун, главными героями которых были несколько неумех полицейских. С тех пор этим выражением характеризуют бурную, но бестолковую деятельность. Несколько жильцов подтвердили, что вверх и вниз по лестнице носились четверо верзил европейского обличия. Все с толстыми задницами и заплывшими жиром мозгами добавил Армстронг еще более мрачно, должно быть, твои. «Не мои». «Нет, сэр». «О, да, твои». «И эта ошибочка тебе еще аукнется. Крос уже послал две довольно гадкие телеграммы в Лондон. Вся печаль в том, что вам ничего заполучить не удалось, а мы из-за ваших постоянных провалов имеем очередной разнос». Роузмонт вздохнул. «Ну, что ты пристал? У меня вот есть кое-что для тебя». И он рассказал Армстронгу о беседе с Кейси про Бонастасио. «Мы, конечно, в курсе его связи с Паркон, но я не знал, что он приезжает сегодня. Что думаешь?» Армстронг уже видел пометку о приезде Бонастасио в ежедневнике фотографа Энга. «Интересно», — уклончиво произнес он. «Я расскажу об этом старику». «Но ты лучше приготовь для него хорошее объяснение насчет Синклер Тауэрс. И смотри, не звалкни, что я тебя предупредил». Его переполняла усталость. В 6.30 сегодня утром он первый раз по-настоящему приступил к расследованию дела Брайана Квока. Все было разыграно как по нотам. Пока Брайан Квок еще находился под воздействием наркотиков, его переместили из чистой белой камеры в грязный в сырой подвал и положили совершенно раздетого на вонючий тонкий матрац посреди заплесневелого пола. Потом, через 10 минут после того, как еще один наркотик внезапно привел его в чувство, и он вернулся к реальности, ощущая боль во всем теле, с пересохшим ртом, включили яркий свет, и рывком открывший дверь Армстронг принялся отчитывать охранника С.А. «Боже, что вы творите с суперинтендентом Квоком? Вы что, с ума сошли? Как вы смеете так обращаться с ним? Это приказ суперинтендента Кросса, сэр. Этот клиент...» — Должно быть, это ошибка. Плевал я на Кросса. Он вышвырнул охранника вон и обратил все доброе расположение на Брайана. — Привет, дружище. Хочешь сигарету? — О, Боже. — Спасибо. — Спасибо. Брайан Квок, держа сигарету, дрожащими пальцами глубоко затянулся. — Роберт, что... что происходит, черт возьми? — Понятия не имею. Только что узнал. Поэтому я и здесь. Мне сказали, что ты взял отпуск на несколько дней. Кросс совсем спятил. Утверждает, что ты шпион коммунистов. Я... Господи, боже мой! Какое сегодня число? 30-е Пятница. Тут же ответил Армстронг. Он ждал этого вопроса и добавил лишних семь дней. А кто выиграл пятый заезд? Баттерскотчлес. Этот вопрос застиг его врасплох. Он был поражен тем, насколько ясно по-прежнему мыслит Брайан Квок. И совсем не уверен, что секундная заминка не позволила тому раскусить ложь. А что? Просто спросил. Просто... «Слушай, Роберт, это ошибка. Ты должен помочь мне, разве ты не...» По условному сигналу в камеру ворвался кросс и обрушился на Квока, как гнев господин? «Слушай, ты грязный шпион. Мне нужны имена и адреса всех твоих контактов. Прямо сейчас. Кто твой хозяин?» Брайан Квок, пошатываясь, встал. «Сэр, это все ошибка. Нет никакого хозяина, я никакой не шпион». Кросс неожиданно сунул ему в лицо те самые увеличенные снимки. «Тогда объясни, кто стоит на этой фотографии в Нинтоке перед аптекой твоей семьи с твоей матерью У Фанлин?» «Скажешь, не ты?» «Твое настоящее имя У Чутой. Ты второй сын У Цинтопа и У Фанлин». Оба заметили, как на лице Брайана Квока проступил шок, но замешательство длилось лишь мгновение. «Ложь!» — пробормотал он. «Ложь! Я Брайан Каршунь Квок, и я...» — Лжец! — заорал Кросс. — У нас свидетели, у нас улики. Тебя опознала твоя ганьсунь Атам. От изумления у Брайана Квокус снова перехватило дыхание, но ему почти блестяще удалось скрыть это. — Я... У меня нет никакой ганьсунь по имени Атам. У меня... Ты проведешь остаток дней в этой камере, если не расскажешь нам всего. Встретимся через неделю. Лучше говори правду, или я прикажу заковать тебя в цепи, Роберт. Кросс резко повернулся к Армстронгу. «Вам запрещается приходить сюда без разрешения!» И он широкими шагами вышел из камеры. В наступившей тишине Армстронг вспомнил, как горло горлу подступила тошнота, когда он угадал написанную на лице друга правду. Он был слишком опытный наблюдатель, чтобы ошибиться. «Господи, Брайан!» — проговорил он, продолжая игру и ненавидя себя за лицемерие. «Что на тебя могло найти, чтобы ты пошел на это?» «На что?» с вызовом, — сказал Брайан Квок. — У тебя не получится надуть меня, Роберт. Не может быть, чтобы прошло семь дней. Я не виновен. А фотографии? Подделка. Это подделка, изготовленная Кроссом. Опишись на руку Брайан Квок с отчаянным огнем, глазах, хрипло прошептал. «Я говорил тебе, настоящий агент Кросс. Он — агент Роберт. Он — гомосек. Он пытается подставить меня». По еще одному условному знаку дверь резко открылась, и охранник С.А. холодным официальным тоном заявил. — Извините, сэр, но вам придется уйти. — Хорошо, но сначала дайте ему немного воды. — Не положено. Принесите воды, черт возьми! Охранник нехотя повиновался. Когда они на мгновение остались одни, Армстронг стунул под матрац сигареты. — Брайан, я сделаю все, что в моих силах. Тут в камеру вернулся охранник с битой чашкой. «Это все, что я могу предложить», — зло бросил он. «Чашку? Верните». Брайан Квок с благодарностью выпил одним глотком воду, а с ней наркотик. Армстронг ушел. Хлопнул дверь, встал на место засов. Свет внезапно погас, и Брайан Квок остался в темноте. Через десять минут Армстронг вернулся вместе с доктором Дорном и Кроссом. Брайан Квок лежал без сознания в глубоком наркотическом забытии и видел сны. «Вы справились очень хорошо, Роберт?» — негромко произнес Кросс. — Заметили, как потрясен был клиент. — Да, сэр. — Прекрасно. Я тоже заметил. — Никакого сомнения, как и в том, что он виновен. — Доктор, в следующие двадцать четыре часа переходите на режим сон-пробуждения через каждый час. — Боже! — вырвалось у Армстронга. Неужели в иду через каждый час, доктор? — При отсутствии медицинских противопоказаний. Я не хочу наносить вреда его здоровью. Надо только, чтобы он стал более покладистым. На следующие 24 часа. Роберт потом допросить его опять. Если это не поможет, поместим его в красную комнату. Доктор Дорн вздрогнул, у Армстронга замерло сердце. Нет, проговорил он. Черт возьми, клиент виновен, Роберт, прорычал Кросс, который больше уже не притворялся. Виновен. Клиент выдал Фэн фена и наших парней... И нанес нам бог знает какой урон. На нас давит. Приказ из Лондона. Помните Меткина, комиссара с Иванова, этого крупного зверя? Что мы добыли? Я только что узнал транспортный самолет королевских ВВС, на котором его везли, исчез. До заправился в Бомбе и пропал где-то над Индийским океаном.